Глава третья. Только когда лорд ушел, я позволила себе осесть на холодный каменный пол, прислонив голову к не менее ледяной каменной стене. Давин придвинулся ко мне с другой стороны прутьев, его поза выражала почти такое же опустошение, какое ощущала я. «Думаешь, они правда нас казнят?» — спросила я. Он медленно выдохнул. «Хотелось бы надеяться, что они не станут рисковать объявлением войны». Однако сокари они злопамятны. Возможно, со своей стороны горного хребта они чувствуют себя в безопасности. И звезды мне на голову, Роу, казни еще не худшее, что они могут сделать. Они могут просто бросить нас в этой темнице, и мы погибнем от холода. Я понизила голос. Какой бы заманчивой ни была перспектива остаться в этом подвале, сегодня будет хотя бы потеплее. Это утешает. Люблю, когда твои шаманские способности приходятся кстати. Даже как-то странно. Со своим примитивным погодным чутьем все, что я могу, посоветовать кому-нибудь захватить запасной плащ. Однако Давин — единственный из родных и двоюродных братьев и сестер, без единой капли крови Фейри, поэтому он всегда настаивал, что это шаманство. «Это наука, Дев, а не волшебство», — прошептала я довод, усмехаясь под нос. «Я просто немного ближе к природе, чем большинство. Вроде того, как ты немного ближе ко всем придворным дамам, чем большинство лэрдов». Он фыркнул, возвращаясь к своему обычному развязному поведению. «Если уж говорить, чего мне не хватает, как, по-твоему, не за нашим ли обедом отправился надутый лорд? Мечтать не вредно». Но когда через несколько часов Лорд Теодор вернулся, никакой еды и в помине не было. Я уже открыла рот, чтобы высказаться по этому поводу, но тут же передумала, когда лорд вытащил из складок плаща тяжелый железный ключ. Он отпер замок и распахнул дверь. Рявкнув что-то на сокерском кому-то, кого мне не было видно. Вошли двое неповоротливых стражников в плоских фуражках и в форме, похожей на ту, что была на лорде Теодоре, только с черными пуговицами. Они молча подняли нас на ноги и повели вверх по винтовой лестнице. «Если вы собираетесь нас казнить, можно сначала накормить», — прохрипела я, во рту пересохло еще сильнее, чем утром. «Я умираю с голоду. Вдруг они ведут нас на эшафот? Или будут под пытками вытягивать тайны королевства? Как бы то ни было, с каждым шагом желудок выделывал кульбиты» а в голове раились мысли, что я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. «Поддерживаю», — подхватил Давин. «Нельзя отправлять людей на смерть, на голодный желудок». «Если лорду Теодору было на нас, похоже, наплевать, то уж стражники и не скрывали своего презрения. После моей просьбы о еде грубые руки схватили меня за плечи и поволокли вверх по ступенькам». Теодор, вышагивая впереди, повел нас по нескольким длинным коридорам, и я на своих коротких ножках пыталась не отставать, чтобы не давать стражнику повода снова меня волочить. Наконец мы остановились на пороге просторного зала, без какой-либо обстановки. Это оказалось своего рода передней с черным потолком, который куполом поднимался высоко над нами. По обе стороны от массивных дверей свисали длинные темно-синие знамена, Которые были единственным вкраплением цвета в этом внушающем гнетущий страх помещении, а над каждым из трех дверных проемов нависали из полинских размеров лосиные рога. Кажется, темница мне нравилась больше, сказал Давин, оказавшись рядом со мной. Хотя, говорил он тихо, слова эхом разнеслись по большому залу, отражаясь от голых стен. Я кивнула в знак согласия, и тут дверь слева от нас. Со скрипом отворилось, впустив высокого, темноволосого мужчину в желтовато-коричневом парчевом одеянии. Он оглядел нас пронзительным ястребиным взглядом. Окружающие склонили головы в знак уважения, я же держала свою высоко. «Вы двое стали для меня загадкой», — сказал вельможа, выговор его был мягче, чем у Теодора. «Представьте мое удивление!» когда я отправил брата в дозор в поисках контрабандистов в туннелях, а он вернулся с королевской особой из Локлана. Должно быть, перед нами был Иро, герцог клана Лося. Его слова повисли в воздухе, пока я изучала его. Я бы догадалась, что он брат Теодора, даже если бы мне об этом никто не сказал. Черты лица у них были очень похожи, но мелкие морщины вокруг карих глаз и опущенные уголки губ свидетельствовали, что ему уже за тридцать. Единственным заметным отличием между ними было то, что русые волосы Теодора были очень светлыми, почти белыми, а гладкие волосы Иро были темно-каштановыми. «Господин Иро, позвольте объяснить», — начала я. «К его светлости не обращаться, пока он сам не заговорит», — выступив вперед, прошипел стражник, перебивая меня. Я прикусила язык, не скрывая гнева, которым горели глаза. Лорд Теодор вышел, подняв руку. «Она не знакома с нашими порядками, Лев. Кроме того, она принцесса». Его повелительная Мина приобрела несколько более почтительное выражение, когда он обратился к брату. «Наверное, можно сделать исключение». Господин Иро прищурился, переводя взгляд с брата на меня, но махнул рукой. «Можете говорить» как любезно с его стороны. Как я уже говорила, мы не занимались контрабандой ради перепродажи и выгоды. У нас было всего лишь немного водки. «Всего лишь?» — оборвал он меня, снисходительно рассмеявшись. «Всего лишь нарушение законов моего и вашего королевств. С трудом верится, что эти законы вам неизвестны, если вы та, за кого себя выдаете. Ведь торговлю между нами запретил ваш отец». Я подавила чувство вины, поскольку это была чистая правда. «Еще одна причина для отца меня укокошить, если удастся вернуться живой». «И я уверен, мы понесем за это достойное наказание в Локлане, тогда как вы получите достойное вознаграждение, вернув нас», — высказался Давин. Его никто не просил молчать, когда не спрашивают, что подтвердило подозрение о замшелых устоях в Сокере. Если сможете организовать наше возвращение в Локлан, мы будем вам весьма-весьма благодарны. Все, кроме лорда Теудора, засмеялись. Горная дорога непроходима в это время года, — объяснил он. Если то, что вы говорите о туннелях, правда, а обратной дороги в Локлан нет.